«Цирковой», «Волк», «Бо», «Волк», «Апрель», накануне прибытия Карага в школу «Кристалл». 2 доллара — это все, что у него было. Этой суммы хватит на билет на автобус, который приблизит его к Нью-Йорку и к его будущей славе стендап-комика. Или на порцию картошки фри вон в том ларьке с фастфудом. При одной только мысли о еде в животе у Бо началось урчание, слегка напоминающее «рык недовольного волка». Картошка победила. Пять минут спустя Бо с благодарностью грел руки а жирный кулек и кидал в рот один брусочек за другим. В сиротском приюте тоже иногда давали картошку фри, только там она была серая и безвкусная. Наверное, её готовили из прессованных картофельных очисток, придавая им нужный цвет при помощи остатков осветлителя для волос. «Жуткий холод сегодня, да?» — сказал сидящий рядом с Бо за столом молодой человек с волосами цвета картофеля. На нём было модное тёмное пальто и дорогие кожаные сапоги. «Да, именно сегодня у меня день рождения», — пробормотал Бо. «Непонятно, зачем он это сказал, он ведь даже не знаком с этим типом». «Правда?» «Круто! Знаешь что? Я подарю тебе сотню долларов!» И молодой человек принялся рыться в карманах. бог взглянул на него, и на мгновение его сердце забилось сильнее. Но парень, разумеется, тут же разразился хохотом. «Первое апреля! Никому не верю! Просто супер смешно, что ты появился на свет именно 1 апреля, малыш!» «Моим родителям не было смешно. Ну, то, что я вообще появился на свет». — заметил Бо и не сумел сдержаться. Верхняя губа поползла вверх, а из груди вырвалось рычание. С тех пор, как он познакомился в приюте с этим дарианом тот хоть и кот, но парень неплохой, он знал, почему с ним время от времени это происходит. Молодой человек испуганно отпрянул назад. Э — Э-э, ну да, -э, подожди, вот! Он бросил на стол перед Бо купюру в 5 долларов, схватил свой поднос и поспешил убраться, буркнув на ходу. «Мне пора!» Бо тут же простил этому типу его дурацкую шутку. «На 5 долларов можно купить целый бургер». Но вышло все иначе. Посмотрев вслед парню, Бо увидел рекламный плакат. И его охватила такая жуткая тоска, словно на сердце ему наступил слон. Вон тот конкретный слон с плаката «Цирка», у ног которого кривлялся клоун с раскрашенным лицом. Разумеется, это был другой бродячий цирк, не тот, в котором выступали его родители. Но все равно. Через минуту Бо уже стоял у кассы и протягивал кассирше купюру, а потом занял место в красно-белом полосатом шатре на лавке впереди у самой арены. Рядом с ним села женщина с двумя маленькими детьми, мальчиком и девочкой, максимум пяти и трех лет. Бо искосо посмотрел на них и тут же ощутил зависть. Надо же, никаких забот. Лакомятся сладкой ватой и бросают попкорн то себе в рот, то на манеж. А он в пять лет уже чистил стойло десяти цирковых лошадей, пока родители репетировали свои номера. Был будний день и зрительские трибуны успели заполниться лишь наполовину, когда началось представление. Боб просто хотел насладиться шоу и ненадолго забыть, что его желудок все еще бунтует от голода и что ему холодно. Но ничего не получалось. Он все равно машинально отметил, что на костюме канотоходки недостает пайеток, что у старого метателя ножей дрожит рука, и поэтому молодая женщина у мишени действительно боится, и что арабские жеребцы не вычищены как следует. Но почему он купил билет в цирк, а не бургер? «Мама, смотри! Мама, смотри!» — ликовали дети рядом с ним, не замечая всех этих недочетов. Бог готов был пожертвовать парой пальцев, чтобы ощутить вкус их сладкой ваты. Во время следующего номера ему бросилось в глаза, что красный нос у размахивающего плеткой директора цирка покрыт сеточкой лопнувших сосудов а это говорит о его лучших друзьях — Виски и Джинни. вот тут же принялся размышлять о том, как этот человек превратился в пьяницу, и вдруг услышал нетерпеливое нытье маленькой девочки. «Мама, когда же будет слон?» «Я думаю, уже скоро, Анни», — ответила мама. Бо не был уверен, что в этой слабой трупе вообще есть слон. В его цирке была слониха Кадира, родом из Индии, с которой он подружился и благодаря которой даже довольно хорошо выучил слоновий язык. Но слоны стоят дорого, и содержать их непросто, потому что... «Ура! Слон!» — радостно закричала девочка, и действительно на манеже появился покрытый блестящими накидками слон с бивнями длиной в руку. На шее у него, совершая круг по манежу, сидела красивая женщина. Она улыбалась зрителям и посылала во все стороны воздушные поцелуи. Бо сразу заметил, что слон не в духе. Возможно, дрессировщица сделала что-то, что ему не понравилось, или сено на завтрак было несвежим, или его слишком сильно привязали, и он натер ногу. Неважно. Во всяком случае, теперь слон совершенно слушался укротительницу. Он затрубил, и этот низкий звук отозвался вибрацией в животе у Бо, а слон направился к краю манежа, прямо к зрителям. «Слон! Слон!» — ликовала Анни. И продолжала радоваться, даже когда огромный хобот выхватил у нее кулек попкорна и вытряхнул содержимое себе в пасть. Брат девочки протянул слону свою наполовину съеденную сахарную вату, и тот тут же сожрал ее вместе с палочкой. Слон совершенно игнорировал все попытки дрессировщицы вернуть его на середину арены, Он только нервно бил ушами. А потом вдруг обхватил хоботом маленькую Анне за туловище. Девочка пришла в восторг, а ее мама — в ужас. «Стой! Верни моего ребенка!» — закричала она на слона. Но тот поднял голосящую девочку вверх и размахивал ею в воздухе, отчего ее платье с рюшами колыхалось в такт. По шатру пронесся крик ужаса. Зрители повскакали с мест, но никто не предпринял ничего, чтобы спасти девочку. Все лишь вооружились сотовыми, чтобы снять видео или вызвать пожарных и полицию. Затаив дыхание, Бо наблюдал за слоном и ребенком. Он всегда сразу понимал, когда ситуация становилась опасной. Нужно ли вмешаться? И что здесь можно сделать? Так трудно порой принять решение. «Максимус, назад!» В отчаянии укротительница ударила слона кулаком по голове. Не обращая на нее никакого внимания, Максимус выгнул хобот и поднял Анни еще выше. Ее братишка, открыв рот округлившимися глазами, наблюдал за происходящим. В цирковом шатре тем временем воцарилась мертвая тишина. Похоже, все зрители тоже затаили дыхание. От ужаса у директора цирка чуть глаза из орбит не вылезли. Вероятно, он уже видел, как ему предъявляют иск на много миллионов долларов. Он взмахнул плеткой и щелкнул ею перед строптивым животным. «Максимус, что это такое? Немедленно прекрати!» Слон повернулся к директору задом и, прямо ему в лицо пустив газы, лег на пол и без труда сбросил дрессировщицу. Снова поднявшись на ноги, Максимус побежал по манежу, хлопая ушами и подняв вверх хобот с девочкой. Мать ребенка забилась в истерике. Бо действовал, повинуясь инстинкту. Вскочив, он снял ботинки и отбросил их в сторону. К счастью, канад с высоты еще не убрали. Разозленный слон может легко раздавить человека, вставшего у него на пути. Поэтому Бо забрался вверх по одной из опор и в одних носках стал продвигаться, по врезающемуся в подошвы туго натянутому стальному тросу, пытаясь подобраться ближе к слону. По крайней мере, этому его успела научить мама, пока не поняла, что канатоходца из него не выйдет. По шатру пронесся изумленный шепот. Слон взглянул наверх, ему стало любопытно, и он остановился. Ну, уже хоть что-то. Приблизившись к животному, Бо присел на корточки и попытался вспомнить язык слонов, которому научился много лет назад. В его груди завибрировали тихие глухие звуки. «Привет, Максимус!» — начал Бо, надеясь, что у него не совсем ужасный акцент. «Ну как тебе? Нравится?» «Не называй меня этим дурацким именем! Меня зовут Ганеша!» — ответил слон. «Долго мне еще придется терпеть приказания этих наглых карликов!» Бо подумал, что его честный ответ похож на то, Вряд ли придется слону по душе. «Кто знает», — уклончиво ответил он. «Неужели тебе так тяжело здесь работать?» Максимус, боком толкнув директора цирка, выбил у него из рук плетку и, наступив на нее, мгновенно сломал. «Да какая это работа! В моей далекой стране я помогал доставлять стволы деревьев из леса! Вот это была работа!» «А, так ты поэтому швыряешь по воздуху детей?» «Потому что тебе здесь нечего поднимать?» «Да кто ты такой? Как ты смеешь так нагло разговаривать со мной?» Прогремел слон, и Бо понял, что он взял неверный тон. «Прости, Ганеша, я не хотел тебя обидеть». Бо поклонился, насколько это было возможно на канате. «Я просто хотел заметить, что пугать людей недостойно тебя и твоего стада». «Моего стада? Моё стадо далеко, очень далеко, а я здесь один». «Один!» — протрубил слон резко, словно пожаловался. «Мне жаль», — сказал Бо очень серьезно. «Он тоже тосковал по стае. Будет ли у него когда-нибудь своя стая?» «Я понимаю. Это очень тяжело». Ганеша, он же Максимус, немного опустил хобот с Анни, и уши у него были уже не так агрессивно растопыренные, а лишь слегка колыхались. «Кто ты?» — спросил он. «Таких, как я, называют оборотнями». «Я сам об этом недавно узнал», — ответил бой не спуская глаз с Анни. «Кажется, она уже не прочь снова оказаться на земле, но пока еще не плачет. Чего не скажешь об остальных членах ее семьи». «В одном обличье я — человек, а в другом — волк». Слон затрубил от удивления и подошел ближе, чтобы учуять запах Бо. «Верно, ты пахнешь почти как собака». Увы, Бо уже давно не тренировался в ходьбе по канату, к тому же его физическое состояние оставляло желать лучшего. Канат под ним начал дрожать и раскачиваться, потому что он не сумел полноценно сохранить баланс. Бо быстро поднялся и попытался вновь добиться устойчивого положения, отчаянно мечтая о шесте. Сейчас никак нельзя ошибиться. Здесь же нет страховочной сетки. А потом он потерял равновесие. По шатру пронесся крик. Бо в ужасе вытянул руки, надеясь в падении зацепиться за канат, и его пальцы, коснувшись металла, сомкнулись. Судорожно вцепившись в стальной трос, он попытался подтянуться, чтобы снова на него встать, но сил было недостаточно. «Минуточку — Минуточку! — сказал Ганеша, и, опустив маленькую девочку на барьер манежа, поднялся на задние ноги, вытянул хобот и снял Бо с каната, словно переспевшую сливу. Он осторожно опустил мальчика на землю, где Бот тут же рухнул на песок, потому что у него подкосились ноги. Сбитый с толку, Ганеша подхватил его еще раз и попытался поставить прямо. И на этот раз у него получилось. «Можешь сказать этим людям, чтобы перестали привязывать меня на ночь цепями? Это крайне неприятно!» — попросил Ганеша. При этом он приветливо взглянул на Анни, которая уже утонула в объятиях мамы. «Будет сделано!» — пообещал Бо, погладив Ганешу по хоботу и заглянув в его темные глаза. Потом, еще раз поклонившись великану, он вернулся обратно на зрительскую скамейку, а Ганеша спокойно позволил дрессировщице себя увести. Очень многие захотели обнять Бо, но директор цирка оказался проворнее всех. — Мальчик, ты сошел с ума! Но я так благодарен тебе! Где, скажи на милость, ты этому научился? Ты же цирковой, верно? «Был раньше», — смущенно ответил Бо, и едва успел передать просьбу Ганеши, как к нему кинулась мама Анни. Крепкие объятия оказались даже приятными, хотя секунд тридцать он не мог нормально вдохнуть. Отец семейства на одном из средних рядов вытряхнул из стаканчика попкорн и крикнул. «Ребята, скинемся этому смелому юноше!» И все тут же полезли за кошельками. Полчаса спустя Бо, покачиваясь, Вышел из циркового шатра. В одной руке — гигантская шапка сладкой розовой ваты, в другой — семейная порция свежего попкорна. А в кармане куртки на этот раз всё же лежали 100 долларов. «А не такой уж плохой получился день рождения», — подумал Бо и вонзил зубы в самую сладкую вату в своей жизни.